Глава шестнадцатая Я уныло стояла рядом с восточным раем и ждала продавщицу. Наконец она появилась. Молоденькая, стройная, с чудесным свежим личиком, с ясными, безмятежными глазами. Неторопливо сняла объявление о перерыве, медленно открыла дверь, тщательно поправила на полке резную деревянную шкатулку. Внутри меня постепенно росло раздражение. Музыка ветра, висящая над дверью, звякнула своими трубками. Этот звук, который по замыслу должен приносить умиротворение, взбесил меня окончательно. — Девушка, вы что себе позволяете? — продавщица повернула свое миловидное личико. — Это вы мне? — Вам, кому же еще? Вы почему так надолго покинули рабочее место? — На целых пятнадцать минут. «Не многовато ли для такой задрипанной ловчонки? Не самый востребованный товар вы тут продаете. Если покупателя не заинтересовали сразу же, вряд ли он вернется сюда через четверть часа». Девушка спокойно смотрела на меня. От этого меня бомбануло еще сильней. «Вы – обслуживающий персонал. Вы должны всегда быть за прилавком, чтобы угождать покупателю. Вы понимаете, что вы никто? Обслуга! Вы должны знать свое место». «Где-то в середине этой тирады я уже жалела, что раскрыла рот, но почему-то продолжала говорить гадости. Остановилась только, когда до меня дошло, что продавщица не реагирует. Вообще никак. Все так же внимательно смотрит и молчит». «Господи!» – пронзила меня догадка. «Да она, кажется, умственно отсталая. Наверное, инвалида взяли на работу по квоте». «Как же стыдно, как стыдно!» «Извините, я не хотела вас обидеть. Понимаете, меня само только что оскорбили, вот я и спустила на вас всех собак. Простите, что обидела, простите ради бога. От стыда я готова была провалиться сквозь землю». «Я не обиделась», — сказала девушка. «А если бы обиделась, то сказала бы вам спасибо». «За что?» Я встала в тупик. Это что, какая-то новая форма мазохизма? Или такая позитивная психология? Это модно сейчас? Я не слежу за флешмобами в Фейсбуке, поэтому понятия не имею. «Как можно обидеть словами?» Продолжала собеседница. «Их же не существует». «То есть как?» «Не существует», – оторопела я. «Из-за слов такие кровопролития совершаются, убийства, войны». «Виндетта до седьмого колена!» «Вот я говорю, вы красивая. Где эти слова? Вы их видите? Они летают над нами, как птицы, что ли?» Девушка подняла лицо к потолку. «Я тоже вслед за ней. На потолке висели только восточные штучки. Птиц там не было. Но мне приятно от этих слов!» Возразила я. «Они остались у меня в голове». «Вот именно!» «В голове». «Давайте, скажите мне, что я лысая». «Но...» «Просто скажите». «Хорошо». «Вы лысая». Девушка мелодично рассмеялась. «Я смеюсь в ответ, потому что у меня такая копна волос, что не всякая заколка выдерживает, расстегивается». «То есть я не принимаю это слово «лысая» на свой счет». Но если вдруг однажды утром я обнаруживаю на расческе слишком много волос, если я замечаю проплешину на макушке, я думаю, что лысею, я переживаю по этому поводу, и тут вы говорите мне, что я лысая. Какая будет моя реакция? «М -м -м, плохая, предположила я. Девушка кивнула. Я впаду в отчаяние или в ярость потому что внутренне согласна с вашими словами. Вы улавливаете нить? Ну, мне бы еще парочку примеров. Хорошо. Только что вы назвали меня обслугой. Я не хотела. Простите еще раз. Продавщица жестом остановила поток извинений. Я же сказала, что не обиделась. Потому что быть продавщицей для меня неунизительно. Это часть моего жизненного плана. Я окончила торговый колледж. В будущем хочу стать директором магазина или владеть собственным. В моем представлении работа продавца достойная. Но есть люди, которые стыдятся, что они продавцы. Они хотели быть артистами, писателями, но не получилось. Пошли в продавцы. Они относятся к своей работе как к провалу, унижению. И если кто-то говорит им, что они «обслуга», какая будет реакция? Жуткое оскорбление, потому что они сами считают себя обслугой. Нас обижают только те слова, с которыми мы согласны. «Я молча переваривала услышанное» удивительно встретить на задворках торгового центра человека с таким оригинальным мышлением да еще на убогой должности продавца ну вот опять я мыслю стереотипами когда вы зашли в мой магазин вы были чем то расстроены вас кто то обидел да меня обозвали старый и толстый честно сказала я значит вы сами считаете себя старой толстой «Ну, насчет толстой это как бы очевидно», я похлопала себя по пухлым бокам. А вот слово «старое» стало для меня неожиданностью. «Конечно, не девочка уже, но старый, я себя не считала, я замуж собираюсь. Но если исходить из вашей теории, раз меня задели слова посторонних людей, получается, что я все-таки считаю себя старой». «Если вы считаете себя старой, Вы ограничиваете свою жизнь. Я слишком старая, чтобы носить модные вещи. Я слишком старая, чтобы учиться новому. Я слишком старая, чтобы влюбляться. Понимаете? Эти люди указали вам на вашу внутреннюю проблему, тем самым сэкономив большие деньги на психолога. Они могли бы донести эту мысль как-нибудь потактичнее, заметила я. По-другому до человека не достучаться. «Если я обижаюсь, это мое слабое место, моя Ахиллесова пята. Мне надо работать над этой проблемой, избавляться от нее. Но я никак не узнаю о ней, пока кто-то меня не оскорбит. Поэтому я благодарю своих обидчиков. Они показывают мне, в каком месте у меня проблема». Я слушала продавщицу, раскрыв рот. «Мне кажется, девушка ошиблась профессией». Ей надо идти в психотерапевты. Право слово, Валерия Афонина следовало убить только за тем, чтобы я познакомилась с такой интересной собеседницей. Кстати, пора вспомнить о цели моего визита. Слушайте, вы меня так ошарашили своей теорией, что я забыла, зачем пришла, а ведь я искала вас. Меня? Это ведь вы снимаете комнату у Валерия Афонина в доме 11 по Беговой улице? «Да, я. А в чем дело? Что-то случилось?» «Случилось. Но для вас это скорее приятная новость. Валерия Николаевича убили. Девушка изменилась в лице». «Какой ужас! Что же тут приятного?» «Ну, я не точно выразилась. В том смысле, что для вас ничего страшного. Может, даже и к лучшему все обернется. Кстати, как вас зовут?» «Кристина». Что же для меня к лучшему, не пойму. Хозяина убили, мне теперь другое жилье искать, а эта комната совсем рядом с работой, недорогая, да и соседки попались хорошие. Смотрите, Кристина, соседки еще не знают, что Валерий мертв, и вы им ни в коем случае не говорите, если хотите спокойную жизнь. Неизвестно, кто унаследует комнату и знают ли наследники, что комната сдается. Может, про вас еще не скоро вспомнят. В наследство вступают в течение шести месяцев. Пока суд додела, вы будете в ней жить бесплатно. Не думаю, что для вас арендные деньги лишние. Конечно, не лишние. Я их маме в Саратов отправляю. Вот видите, все не так уж плохо. И раз уж я обрадовала вас, надеюсь, вы обрадуете меня. Кристина напряглась. Каким образом? Мне нужна кое-какая информация о хозяине комнаты. А вы кто? Вдруг спохватилась девушка. «Из полиции?» «Успокойтесь, я не из органов. Я журналистка Людмила Лётикова». «А почему вы расспрашиваете? Пишите статью об убийстве Валерия Николаевича?» Я замахала руками. «Нет-нет, я интересуюсь не по служебным делам, а по личным. Никаких статей. Ваше имя нигде не будет упомянуто. Я даже не знаю вашей фамилии, если на то пошло». Кристина немного успокоилась. «Так что вы можете рассказать об Афонине?» Я ничего не знаю. Мы с ним практически не общались, к счастью. Я удивленно приподняла брови. Он такой неприятный человек? Он вовсе нет. Я понятия не имею, какой он человек. Говорю же, мы почти не общались. Просто я наслышана, какие в Москве нравы. Не всегда приличные. Я опасалась, что попаду в переплет. И когда одинокий мужчина сдает комнату одинокой девушке, ну, сами понимаете, ситуация пикантная. «Вообще-то Афонин не был одиноким мужчиной, он был женат». «Правда? Он никогда не говорил о жене. Вот видите, я действительно ничего о нем не знала. Раз в месяц он приезжал за деньгами, снимал показания электросчетчика, спрашивал, все ли в порядке, и на этом общение заканчивалось». «Хм, не бог весть, какую сумму платила Кристина за аренду. Для обеспеченного человека, каким был Афонин, это пустяк». И не жаль же, ему было времени приезжать лично. Вот ведь жадность, до чего людей доводит. Почему вы не переводили деньги на карту? Я предлагала, но Валерий Николаевич был категорически против. Говорил, что не хочет вмешивать государство в свои дела. А, ну понятно, не хотел платить налоги. Регулярные поступления одной и той же суммы на карту вызывают алчный интерес у налоговых органов. А я вот сдаю коттедж по официальному договору аренды и плачу налоги. Это позволяет мне выбирать презентабельных жильцов. Сейчас в коттедже живет программист из Индии с семьей, весьма высокооплачиваемый и культурный товарищ. Правда, по какой-то нелепой случайности деньги за следующий месяц до сих пор не капнули мне на карточку, но я уверена, не сегодня-завтра все утрясется». «Кристина, значит, вы нигде не бывали с Валерием? Не обсуждали его работу? Он вас ни с кем не знакомил? Мне нужна любая личная информация?» Девушка покачала головой. «Нет, ничего такого. Однажды Валерий Николаевич не смог приехать и попросил меня подвезти деньги за аренду к нему на работу. Но я не заметила там ничего необычного. Офис как офис. Вы привозили деньги в торговый центр». «Где Валерий работал электриком?» «Каким еще электриком?» «Он директор, у него своя фирма». «Вот оно! Бинго!» Я так и знала, что кто-то что-то видел, кто-то что-то знает. Сколько веревочки не виться, а конец будет. А ведь я говорила Галине, что на простого электрика ее муженек не похож. Я ведь говорила. «Адрес!» – взмолилась я. «Назовите адрес». Кристина достала смартфон. «Минуту, я сейчас попробую найти. Он мне скидывал схему проезда. Правда, это было давно, около полугода назад. Так что я могла удалить». «А, нет, нашла. Куда вам скинуть?» Я вытащила свой смартфон. Экран не реагировал на прикосновение. «Мой телефон глючит последнее время. То ли не держит заряд, то ли уже сдох, не пойму». «Что же делать?» – растерялась девушка. «Как передать вам информацию?» Она так искренне расстроилась, так наивно хлопала глазами, что я решила немного пошутить. «Без паники, у меня есть ксерокс. Переносной. Он всегда со мной. Я сейчас просто сделаю копию, и все». Девушка заинтересовалась. «Какой-то новый девайс?» «Скорее из серии «Хорошо забытое старое». «Правда? У вас получится скопировать экран смартфона?» «Да, ксерокс универсальный. И экран смартфона, и книгу, и любой документ. Вообще все можно скопировать. Он встроен во всех людей, родившихся в СССР. Мы им еще в школе пользовались. В университете потом тоже очень пригодился». Кристина смотрела на меня во все глаза, а я заливалась соловьем. Чем он удобен? Не требует подключения к электричеству. Работает везде. В пустыне, в горах, на море, под землей, на высоте птичьего полета, даже в космосе. Также не надо покупать сменные картриджи. Вообще практически не требует расходных материалов. «Вау, круто! А во мне есть встроенный ксерокс?» Я критически оглядела девушку. «Вряд ли. Позже убрали эту опцию». Возможно, эта опция в вас заархивирована, надо разбираться с настройками». «Жаль», – протянула девушка. Я достала из сумки блокнот и карандаш, которые по старой журналистской привычке всегда ношу с собой, и принялась перерисовывать схему. Кристина пришла в ужас. «Что это вы делаете?» «Копирую. Вот он, ксерокс. Вернее, даже два ксерокса. Левая и правая рука называются. Старые старые. Я не старые. Я опытная.